Эй, стой, как там тебя? Господи, кажется, я прекрасно знаю, кто окликает меня прямо на подходе к подъезду. Начинает колотиться сердце. Такого чувства не испытывала давно. Потребности бежать, желание обернуться и увериться в том, что мне это все показалось. Меня Сони зовут. И можешь не представляться, твое имя выучила. Я хмыкаю, закладывая руки в карманы джинсов. Какого черта здесь, рядом с моим домом, делает Света? И что за настрой у нее, от которого заведомо хочется отстраниться? Ты мужу своему скажи, что если он продолжит в том же духе, то отвечать я буду соответствующе. Она буквально выплевывает эти слова, а мне хочется подлететь к ней, встряхнуть хорошенько и донести уже, что нет у меня больше никакого мужа. И в делах их со Светой, в которые меня макнули по самую макушку против воли, Разбираться я не собираюсь. — А не пошла ли бы ты нахрен? — уточняю, вытаскивая из сумки ключи. Один из них зажимаю в ладони, оставляя острие. Докатилась Верняковская, будущее Морозова. Уже до такого дошло. — Не пойду. Данила в суд подал, и Марка собирается себе оставить. А меня лишить того, что я заработала. Скажи ему, что это не прокатит. Я ключ в руке сжимаю, а сама на Свету смотрю. По-хорошему, надо бы послать ее на все четыре стороны, но те неозвученные моменты из прошлого не дают это сделать. Это нормально, заверяю себя. Нормально попытаться разобраться в том, в чем жила десять лет. Ты же знала, что он женат, спрашиваю у Светы, а сама делаю шаг к ней. Она отступает, на крошечный шажок, но все же отходит назад. «Знала. А мне на это посрать всегда было. Хоть женат, хоть нет». Света пожимает плечами и вдруг растягивает губы в мерзкой ухмылке. И как только у Верниковского встал на нее, когда у них все случилось. Впрочем, этот вопрос риторический. «Ты, Сонь, себе запомни. Если этот презерватив драный сделает то, что собирается, я ни перед чем не остановлюсь. Тебя он любит, так ты первая в замесы попадешь». Она хмыкает и уйти собирается. И мне бы нужно просто отпустить эту женщину, после чего начать все решать с Дани. Но что-то внутри поднимается, с чем бороться невозможно. Ты бы шла отсюда куда подальше. Сижу, добравшись до света и развернув ее лицом к себе. Вцепляюсь пальцами в руку, силой. Хочется больно сделать, чтобы почувствовала хоть отчасти то, что чувствую я. Ваши дела сами решайте, а меня трогать не стоит. Я силой отталкиваю от себя мать Марка. Горько на душе от того, что знаю. Ей ведь на ребенка общего плевать. Только должно ли это касаться и меня? Света уходит, но во взгляде ее я вижу обещание скорой встречи, чего не хочу всей своей душой. Только как с этим разобраться, пока не знаю.